Глава четвертая Ветреная особа Кингспорт — своеобразный старый городок, погруженный в воспоминания о былых днях колониального правления и окутанной атмосферой прошлого, словно очаровательная пожилая дама в нарядах, сшитых по моде времен ее давно минувшей юности. Ветреная особа Тут-тут-то там появляются ростки современности, но душа городка остаётся нетронутой. Он полон любопытных реликвий и окружён романтическим ореолом благодаря множеству связанных с одежскими местами легенд и преданий. Некогда это был просто один из фортов на границе продвижения европейских переселенцев вглубь материка. И набеги индейцев в те дни не давали скучать белым колонистам. Позднее городок вырос настолько, что сделался яблоком раздора для британцев и французов. Он не раз переходил из рук в руки, и каждый очередной период оккупации оставлял неизгладимый след в его облике. Посреди городского парка возвышается башня из резного камня, испичёрённая автографами туристов. На холмах за городом можно видеть развалины старинной французской крепости, а на площадях ещё стоят несколько отслуживших свой век пушек. Есть здесь и другие достопримечательности, которые могут привлечь любителей истории. Но нет в Кингс-порте места более необычного и очаровательного, чем расположенное в самом сердце городка старое кладбище Сент-Джон, с двух сторон от которого протянулись тихие улочки, застроенные старинными особняками, а с двух других шумные, кипящие жизнью современные улицы. На этом кладбище ощущает трепет собственнической гордости каждый житель Кингспорта, являющийся хоть в какой-то мере человеком с претензиями. Ибо в этом случае он имеет похороненного здесь предка, все основные факты биографии которого изложены на какой-нибудь странной кривой каменной плите, стоящей в головах могилы или покрывающей её. По большей части эти надгробия не могут похвастаться тем, что их создатели приложили к ним особое мастерство. В основном это обыкновенные, грубо обтёсанные бурые или серые камни, кое-какие декоративные излишества заметны в редких случаях. Так, некоторые плиты украшены изображением черепа со скрещенными костями. И эта пугающая эмблема порой соседствует с головкой Херувима. Многие надгробья опрокинуты или разбиты, почти все изгрызены безжалостным зубом времени. Так что некоторые надписи оказались полностью стерты, а другие можно разобрать снизу. лишь с большим трудом. На кладбище тесно от надгробий и тенисто от окружающих и пересекающих его ровными рядами ив и вязов, под сенью которых спят вечным сном без снавидений обитатели могил, убаюканные шёпотом ветров и шелестом листвы и совершенно не волнуемые шумом оживлённого дорожного движения, доносящегося прямо из-за ограды. Первую из прогулок на кладбище Сент-Джон Аня предприняла уже на следующий день после приезда в Кингспорт. С утра они с присылы побывали в Редменде и зарегистрировались в качестве студенток. после чего делать в этот день было совершенно нечего. Девочки с радостью покинули невнушающий оптимизма толпу незнакомцев и незнакомок, по большей части имевших довольно принужденный вид и словно не вполне уверенных, что их место здесь. Первокурсницы стояли разрозненными грубками по две или по три, искоса поглядывая друг на друга. Лучшие осведомлённые об университетской жизни и более занощивые сбились в кучу на широкой парадной лестнице. Откуда во всю силу юных лёгких кричали песни, что представляла собой некий вызов их традиционным врагам второкурсникам. Несколько из которых прохаживались по Одэлль с высокомерным видом, едва скрывая презрение к желторотым юнцам на лестнице. Гилберта и Чарли нигде не было видно. "Я не думала, что наступит день, когда мне будет приятно увидеть кого-нибудь из слонов", сказала Присила, когда они проходили по территории университета. Но сегодня я обрадовалась бы почти до самозабвения даже выпученным глазам Чарли. Ведь это всё же знакомые глаза. Ах, вздохнула Аня. Не могу описать, что я чувствовала, пока стояла там, ожидая своей очереди. Я казалась себе такой незначительной, словно самая крошечная капля в самом огромном ведре. И если тяжело чувствовать себя незначительной, то уже совсем невыносимо, когда твою душу разъедает сознание того, что ты никогда не будешь, никогда не сможешь быть иной, кроме как незначительной. Именно это я и чувствовала, как будто меня нельзя разглядеть невооружённым глазом. И кое-кто из этих второкурсников вполне может, не заметив, наступить на меня. И я знала, что в этом случае бесславно сойду в могилу, неоплаканной, непочтенной и невоспетой». Примечание. Выражение из поэмы «Песнь последнего министреля». английского поэта и романиста Вальтера Скотта. Годы жизни: 1771-1832. Конец примечания. Подожди, Годик, утешила присила, тогда мы будем производить впечатления таких же скучающих и умудрённых опытом, как все эти второкурсники. Без сомнения, очень неприятно чувствовать себя незначительной. Но думаю, это всё же лучше, чем ощущать себя такой большой и неуклюжей, словно заполняешь своей особой весь Редмонт. А именно такое чувство было у меня, вероятно, потому, что я на добрых 2 дюйма выше любовой в этой толпе. Уж я-то не боялась, что какой-нибудь второкурсник наступит на меня. Я боялась, как бы меня не приняли за слона или за обращщик, перекормленный картофелем островитянки. Примечание. Островитяне шутливое прозвище жителей острова принца Эдуарда, являющегося одной из провинции Канады. Конец примечания.